Глава 18.3. Ситуацию спас Ментос, внезапно ответивший за меня. «Лиза имеет в виду, что она совсем неопытна в политических вопросах», произнес он, явно заменив слово «интриги» на вопросы. Она боится многих вещей, каждый выход в свет для нее испытание. «Какая нежная девушка вам досталась», умилительно улыбнулась кошечка. «Скромная, боязливая, непривыкшая к жизни во дворце. Трудно ей будет стать спутницей самого императора». Внимательный взгляд на Ментоса. «Как вы считаете?» Даркхан тоже уловил в любезном голосе девушки недвусмысленный намек. «Такая не способна стать правительницей». «Собственно, я никогда к власти не рвалась. Но вот именно сейчас вдруг...» Захотелось влезть в эту огненную колесницу, способную спалить меня дотла или вознести к трону. «Главная задача императрицы – оберегать своего императора», – лаконично высказался Ментос. «Элиза весьма неплохо с этим справляется». Он бросил на меня выразительный теплый взгляд. «Но как же наш контракт?» – всплыл откуда-то из глубин разума противный вопрос. Я внутренне скривилась от него, но, как ни странно, он меня отрезвил. Это как выпить стакан холодного лимонада в разгар вечеринки. Контракт не предполагает ни нашей свадьбы, ни тем более отношений. Все, что происходит сейчас, чистая игра. «Вас нужно оберегать?» – кокетливо рассмеялась киса и снова как будто бы забыла обо мне, вновь сосредоточившись на Даркхане. Женщина играет огромную роль в душевном покое мужчины, подтвердил тот. Когда рядом прекрасная девушка, все трудности кажутся интересным приключением. Вот как рассмеялась она. Турнир Dark Raad для вас приключение? Дальнейшая беседа протекла в обмене комплиментами, приправленными шутками и лестью. Ни одного острого вопроса, все хихоньки да хаханьки. Под конец Я даже начала скучать. «Ларгана и Лиза» внезапно вспомнила обо мне киса. «Как вы видите свое будущее после окончания турнира?» – спросила она с плотоядной улыбочкой на лице. «Я надеюсь, что останусь жива», – выдала я почти на автомате и отметила, как мгновенно напрягся Ментос. Мой откровенный ответ удивил даже задавшую его селедку. У нее... Аж лицо вытянулось, сделав свою обладательницу, похожей на тигра из известного мема. В этот момент хрюкнула про себя. Точно, киса. «Ясно», – нашлась она и впервые бросила на меня взгляд, который не выражает презрения. «Так, как она на меня сейчас, обычно смотрят на людей, которые угрожают совершить суицид при помощи зубной щетки» как на сумасшедшую она на меня посмотрела, в общем. «Благодарю вас за интервью», — улыбнулась она Ментесу, не мне. «Было приятно познакомиться с фаворитом турнира. Надеюсь, в новом качестве вы снова не откажете мне во встрече». Присев в почтительном реверансе, дама зацокала каблучками в сторону выхода. «Это что сейчас было? Намек на то, что именно Ментесу она желает победы?» Интересно, а остальным участникам турнира что эта киса говорила на прощание? Желаю вам поскорее сойти с дистанции». Когда она, наконец, скрылась за дверью, мы с Ментосом синхронно выдохнули и откинулись на спинке дивана. «Я думал, ты наговоришь такого, что она вылетит из резиденции как пробка», нервно посмеиваясь, признался дархан «Зачем ты заговорила?» в голосе проявилось недовольство и упрёк. «Не могла же я промолчать, когда она прямо ко мне обращалась», – пожала плечами я, снизу вверх глядя на сидящего рядом Ментоса. Я только сейчас ощутила, как тесно на этом диванчике. Мы сидим плечом к плечу, прижимаясь друг к другу тазом и бёдрами. Неудивительно, что мы всё время переглядывались, ведь между нами практически нет расстояния. Э — Элиза, — по слогам проговорил мое имя Даркхан, — ты ведь мне обещала. — Но ничего страшного ведь не случилось, — хмыкнула я в ответ. Все сказала как есть, нигде не солгала. — Мне послышалось, или ты назвала меня человеком чести? Ментос внезапно перекинул руку через мою голову и положил ее на спинку позади меня. Я бы сказала что Даркхан приобнял меня, но он умудрился не прикоснуться ко мне. «Назвала?» — кокетливо улыбнулась я. «Он сидит очень близко, слишком близко. Еще и эта поза, в которой Ментас как будто обнимает меня, сидя в полоборота с распахнутыми руками. Знаешь, а ведь ты обо мне гораздо лучше во мнении, чем я мог предполагать. Даркхан сверкает, как новогодняя елка». Улыбка до ушей и отрывать взгляд от его лица совсем не хочется. «Ты доверяешь мне», – прищурился Ментос и стал похож на кота до отвала наевшегося жирненькой сметаны. «Угу, от большого доверия я вчера сбежала от него через форточку в ванной комнате, а перед этим швырнула великого мага через всю гостиную. Да-да, я помню, что он извинился за свое поведение уже несколько раз». Посаду меня выгуливал, ручки облизывал, заверял в том, что ничего подобного больше никогда не повторится. И все-таки что-то настораживает меня в Ментасе. Одна часть меня млеет от него, вторая опасается. С одной стороны хочется поцеловать этого обаятельного молодого мужчину, с другой – притвориться недотрогой и сбежать от него в другой мир. И хочется и колется. «Элиза, интервью прошло даже лучше, чем я мог предполагать!» Счастливо улыбнулся Даркхан и рассмеялся. «Боже, опять эта улыбка, от которой все внутри меня замирает, а в животе начинает что-то порхать. Завтрак, наверное. Ты была такой...» Искренней, с теплотой похвалил меня он. «Я не ожидал таких теплых слов о себе». «Может, это ты подсыпал мне пыльцу?» Полушутя прищурилась я нет, мгновенно посерьеззнел ментос «Поверь, я бы никогда на такое не пошел. Элиза, ты удивляешь меня каждый день. он смотрит на меня с такой нежностью, что у меня запылали щеки. Я безмерно польщ тем, что услышал от тебя сегодня. Его сильные пальцы завладели моей ладонью. Не успела я ничего ответить, как он прижал мою руку к своим губам и оставил на ней долгий, крепкий поцелуй. «Спасибо тебе». Расставшись, наконец, с моей конечностью, Ментос, тем не менее, не отпустил ее, а сжал в своих пальцах и начал нежно поглаживать.